Глава девятнадцатая Сирам не спешил возвращать себе человеческий облик. Это тревожило. Я вытягивала шею, пытаясь понять, что там происходит. Но дракона обступила стража. Они не боятся пострадать? Зачем мешают ему? Из толпы выбежала Ринель, завертела головой, а, заметив нас, облегченно выдохнула. А Яна, я так испугалась. Она опустилась передо мной на колени, ощупала мое лицо, руки. С моих губ сорвался невольный смешок. Я в порядке. К нам наконец подошла стража. Ингвард тут же поднялся на ноги. Пошатнулся, но устоял. Видимо, после обращения его мучила слабость. «Помогите господину Калему-Оэрану и господину Даррену-Оэрану!» — хриплым голосом велел он. «Нужно доставить их в покое и позаботиться об их комфорте и состоянии». «Ты сам с трудом стоишь», — тихо заметила я. «Мы перешли на «ты», — вяло усмехнулся Ингвар. Я смутилась и отвела взгляд. «Перестань, так даже лучше». Ринель подхватила меня под руку и помогла подняться. Я обернулась и столкнулась с рубиновыми глазами дракона. Он не отрывал от меня взгляда, пробирая до мурашек. Какое-то странное чувство заворочилось в груди. Теплое, щемящее. Даже дышать стало трудно. «Почему он не обращается обратно?» прошелестело губами, обращаясь к моей сопровождающей. «Уведи ее», — приказал Ингвар. Я повернулась к нему, недоверчиво прищуриваясь. «Почему?» «Я хочу остаться». «Иди», — закатывая глаза, повторил он. «Давай, Сирам справится без твоей помощи». «Да без моей помощи вы...» — начала я но Ринель проворно утянула меня во тьму, не позволив закончить фразу, полное негодования. Мы вышли в моей комнате. Девушка сразу усадила меня на стол в гостиной, позвала слуг. Я потёрла лоб, расстегнула ворот платья. «Ринель!» — обратилась тихо. «С братьями точно все будет хорошо!» «Тебе не о чем волноваться», — тепло улыбнулась она. Подошла к двери, забрала поднос с чаем и поставила его на стол. После обращения Сирам какое-то время не сможет пользоваться тьмой. «Ингвар, получается, тоже», — произнесла я беря чашку. Он первым обратился, потом уже Сирам, а на и дарына. Талина воздействовала тьмой. Я дала им сок живицы, они пришли в себя, но сомневаюсь, что все в порядке. «Сок живицы?» Сопровождающая удивленно подняла бровь. Я была уверена, что травы не действуют на драконов. Может, дело в регенерации? Или если Талина наложила какое-то заклинание тьмы, то когда серам ее... «Убил? Оно могло рассеяться?» Я недовольно поморщилась и усмехнулась. «Никто не хочет верить в целебные свойства живицы, а ведь ее сок почти мертвого поднимет. Я влила в братьев по половине флакона, а это очень большая концентрация». Уголок рта Ринель дрогнул в улыбке. «Может быть, я не знаю наверняка. Ведь ничего не смыслю в травах. Я замерла, вспомнив одну очень важную вещь. «Эмма», — вымолвила, пытаясь ухватить ускользающую от меня мысль. «Что Эмма?» — не поняла Ринель. Я подскочила, чуть не опрокинув чашку на столе. Сирам сказал, что обнаружил в доме Эммы скрытую лабораторию, что там полно трав и порошков, Мы хотели отправиться туда ночью, чтобы понять, чем именно Эмма там занимается. А потом Таллина напала. Она подкинула заколку Эммы, хотела обвинить ее в нападении на братьев. Зачистила, боясь упустить хоть одну деталь. «Мы должны пойти туда». Ринель ошеломленно моргнула. «Погоди, ты сказала, в доме Эммы нашли лабораторию?» «Ты ничего не путаешь?» «Нет», — произнесла сочувственно. Подошла к девушке и взяла ее руки в свои. «Послушай, Рин, сейчас, когда Сирам не может перемещаться с помощью тьмы, мы должны помочь ему. Утром Эмма узнает о нападении Таллины, поймет, что к чему, и наверняка попытается избавиться от любых следов, которые хоть как-то бы связывали ее с ней, если она действительно была той, кто передал миланской порошок солнцебелла. Эмма сама говорила, что разбирается в травах, ведет записи, делает зарисовки. Нужно отправиться в ее дом и найти лабораторию. Произнесла твердо, позабыв об усталости, о пережитом стрессе. Ничего не имело значения. «Я все еще верю, что Эмма...» Ринель оборвала себя на полуслове и вздохнула. «Хорошо, но с серамом потом сама объясняться будешь». Договорились. Довольно улыбнулась я, охваченная энтузиазмом. Давно меня не захватывало какое-то дело настолько сильно. Дело опасное, рискованное, но не было и капли сомнений. Я хотела помочь шарданам. Ринель взяла меня под руку и утянула в подпространство. Перемещение было не таким быстрым и не таким мягким, как с Сирамом, Но главное, мы вышли в доме. Надеюсь, Эммы. Говори шепотом, предупредила Ринель. Я не уверена, что Эмма спит. Надо бы проверить. Постой минуту здесь. «Лучше не двигайся!» Я кивнула, взволнованно облизнув губы. Успокаивала только мысль, что мы сможем хоть как-то помочь Сераму. Оставалось надеяться, что он смог вернуть себе человеческий облик. Перед глазами все еще стояла страшная картина того, как черный дракон держит в пасте оторванную голову. Не могла сказать, что не испытывала страх. Испытывала, только вот убегать не собиралась. Сейчас были вещи важнее моих собственных чувств и уж тем более важнее давних обид. От меня впервые что-то зависело. Я впервые приняла собственное решение. Я могла остаться в стороне. Меня никто не просил помогать, но я сделала свой выбор. Сделала сама, без давления родителей, общества, не опираясь на традиции и законы. «Все спокойно», — сообщила вернувшаяся Ринель. «В доме есть кабинет, гостиная и две спальни. Я не знаю, с чего следует нам начать». Сирам точно не говорил, где находится лаборатория». «Кажется, нет». Неуверенно отозвалась я. Но думаю, стоит осмотреть комнату Эммы. Помещение тайное, но в него ведь нужно как-то попасть. Так что должно быть что-то вроде скрытого рычага, как у нас дома, например. Тайник за каминной полкой. Чтобы его открыть, нужно надавить на гипсового льва. Не уверена, что в комнате Эммы есть камин задумчиво произнесла Ринель. «К тому же есть вероятность разбудить ее. Может все же отправиться к Сираму, объяснить ему, что хотим сделать, и пусть скажет нам местонахождение лаборатории». «А если он без сил отдыхает или занят?» взволнованно спросила я. «Ведь мы уже здесь осмотримся немного и вернемся». «Вот ты упрямая, конечно», — усмехнулась Ринель и повела меня наверх. Мы старались не шуметь и ничего просто так не трогать. Осмотрели шкаф, пол, стены, но ничего подозрительного не обнаружили. Когда я была готова сдаться, из тьмы вышел Ингвар в сопровождении гвардейца. Видимо, именно он помог переместиться». «Не там ищите дамочки», — безэмоционально констатировал он и подошел к стеллажу с книгами. «Как вы тут? Как вы?» — замешкалась Ринель. «Говори тише», — велел дракон. «За стенкой спит Эмма. Пока рано ее будить, а у тебя...» Он повернулся ко мне, уставившись пронзительным взглядом. «Будет очень мало времени». Сирам? Спросила едва слышно. «Как он?» «Очень занят». Уклончиво отозвался Ингвар. Но сказал, где искать лабораторию. «Должна быть красная толстая книга с золотым тиснением». Я подошла к полкам, нервно усмехнувшись. «Они почти все красные. Попробуем каждую тогда. Нужно вдавливать вовнутрь». Пожал плечами дракон и приступил. Из спальни вышла сонная Эмма в одной белой сорочке. «Что вы тут?» Договорить да она не успела. Рядом с ней оказалась Ринель. Она взяла Эмму под локоть, подтащила к креслу и усадила в него. «Лучше тебе сидеть смирно», произнесла бесстрастно. «Рин, я не понимаю». Растерянно протянула Эмма. Потом поймешь, отмахнулся Ингвар. Но лучше не пытайся сбежать. Глеф, глаз с нее не спускай. Есть, сир. Подчинился гвардеец и встал за спиной Эммы. Я вздохнула и отвернулась обратно к книгам. Глупо было надеяться, что девушка не проснется, когда в ее доме полно народа. Но теперь ее присутствие... Несколько смущала. «А если мы не найдем в лаборатории ничего подозрительного?» Мой взгляд наткнулся на интересное название на одном из красных корешков. «Травология. Запрещенное издание». Прочла вслух, с трудом разобрав буквы в полумраке и вдавила книгу в полку. Полки из стеллажа разъехались в разные стороны, открывая узкий проход. «Вот оно!» — хищно протянул Ингвар. В тускло освещенной комнате мрачно сверкнули его глаза. «Что вы?» — Эма дернулась, но гвардеец рывком усадил ее обратно. «Объясните, наконец, что происходит!» — отчаянно вскрикнула она, дергая плечом высвобождаясь из схватки. «Вы не имеете права так вламываться в чужой дом!» Талина пыталась тебя подставить», равнодушно произнес дракон и подтолкнул меня к проходу. «Интересно, почему именно тебя?» «Ты подумай пока». «Но лучше...» Он сделал многозначительную паузу и добавил. «Лучше во всем сознайся». «Мне нужна свеча!» — выкрикнула я из глубины темного тайного помещения. «Ничего не видно!» — добавила уже тише. Сердце взволнованно застучало чаще. С одной стороны, мне хотелось, чтобы Эмма оказалась невиновна, но с другой, не давала покоя мысль, «А зачем вообще делать секретную лабораторию? Для каких целей?» «И это запрещенное издание...» Свет масляной лампы разогнал мрак. «Приступай», — произнес Ингвар, поднимая лампу так, чтобы мне было лучше видно. Я вздохнула поглубже терпкий запах настоек и приступила. Белена, акант, бересвет, выжимка пятнистой полюстры, чумные ягоды...» Порошок санцебела. Но кроме ядовитых растений и опасных настоек были такие, которые заставили меня задуматься. Эмма пытается кому-то продлить жизнь. Зачем ей мази на основе лекарственных трав? Девушка даже пыталась приготовить пилюли. Мне сложно было вот бы так сразу понять, какое вещество они содержат. Но я нашла цветки аврана а он известен своей способностью восстанавливать поврежденные клетки живых организмов. «Удалось найти что-нибудь», — утомленный голос Ингвара вернуло из размышлений. «Удалось», — вымолвила Сипла. От волнения и напряжения пересохло во рту, язык прилипал к небу. «Ринель, принеси к нежне воды», — выкрикнул Ингвар. Нет. Остановила я. «Я бы не стала пить в этом доме хоть что-то. Тут столько ядовитых паров!» Ингвар повернулся ко мне, вопросительно вскинув бровь. «Надо брать образцы и убираться отсюда. В этой лаборатории бесчисленное множество смертельно опасных растений, порошков и выжимок. Хватит, чтобы за одну только ночь убить всех обитателей долины». Дракон шумно сглотнул, непроизвольно отступив. А я не пожалела, что перед работой надела защитные перчатки. «Тогда бери, что нужно, и уходим», — глухо вымолвил он, вновь поднимая лампу на нужный уровень. Я сорвала со стены мешок, чтобы убрать в него необходимое, раскрыла его и нахмурилась. «На дне что-то было». Сунула руку в мешок и достала на свет засохший красный лист. А целихер! Пробормотала, ощущая, как охватывает паника. Нет, мне нужны подтверждения. Я резко повернулась к ничего не понимающему Ингвару. Бери гвардейца и переместись в мою комнату. В гостиной найдете записки Эдвина Гроу. Они лежат стопкой и листы с переводом. Они должны быть вложены в справочник по мертвым языкам. «И оставить тебя здесь одну?» скептически поинтересовался он. «Со мной Рин», — улыбнулась невозмутимо. «Не думаю, что Эмма нападет или попытается сбежать. Но если мы хотим помочь Сераму, мне нужны эти вещи». «У нас появилась возможность доказать, что на разум повелителя воздействовали все это время». Дракон изумленно присвистнул. «Серьезное заявление». «Хорошо, я попробую». «Физическое истощение сделало его более живым, настоящим». «Спасибо». Кивнула благодарно и вместе с драконом вышла из лаборатории. Эмма при нашем появлении непроизвольно вздрогнула. Подняла на Ингвара тревожно-испуганный взгляд, но тот прошел мимо, будто не замечая ее, или только делая вид, что не замечает. Глеф, призови тьму, нам нужно в покое княжны», — приказал он. «Ринель, следи за леди Ларс и за Яну отвечаешь головой». «Так точно, сир». С готовностью отозвалась Ринель, встав по стойке смирно. «Идем!» Ингвар подозвал гвардейца пальцем, и через минуту они оба скрылись в клубах поднявшейся тьмы. Я облизала сухие губы, подошла к окну и распахнула его. Затем второе. От всех этих резких запахов разболелась голова. Начала подташнивать. «Как ты трудилась все это время в таких условиях?» Спросила, повернувшись к Эмми. «Там же дышать невозможно!» «Я не обязана отвечать!» Равнодушно отозвалась она. Откинула голову на спинку кресла, прикрыла глаза. Я села на стул, помассировала пальцами виски. «Скажи, ты любишь его, своего истинного?» «Ну или хотя бы уважаешь?» Эмма усмехнулась, распахнула веки и уставилась на меня насмешливым взглядом. «Почему, спрашиваешь, ты тоже захотела истинной любви?» «Да нет», — отозвалась неуверенно, дернув плечом. «Может, хочу услышать что-то, что поможет мне перестать сомневаться в правильности моего поступка?» «Тогда...» «Пять лет назад. А может, наоборот, хочу убедиться, что ошибалась. Но больше я хочу знать, если ты уважала своего истинного, то у вас же нет детей, верно? Ты поила его акантом?» Эмма скептически закатила глаза и отвернулась от меня, давая понять, что отвечать не собирается. Я решила зайти с другого бока. Как думаешь, твой супруг будет за тебя волноваться, когда тебе предъявят обвинения? Плечи Эммы заметно напряглись. Взгляд Ринель стал беспокойным. «Ты хоть понимаешь, что и для чего творила? Тебя использовали?» «Да какая разница!» Закричала она, не выдержав. В глазах сверкнули слезы. «Из-за истинности я не могла быть с тем, с кем желала быть». Лайса сказала, что проклятие завязано на повелителей и сераме. «Так как они первородные, нужно было лишь уничтожить их, и проклятие спадет. Не будет никакой истинности. И если я все равно не смогу быть с любимым, то хотя бы у других будет выбор». Не уверена. «Но мне кажется, тебя обманули». Эмма закусила губу и вновь отвернулась. Рене лежала ее плечо пальцами, то ли удерживая, чтобы не сбежала, то ли желая поддержать. «А ты пыталась отречься от Марены, разорвать связь, как это сделала я? Ты глупая девчонка, думаешь, это возможно?» Печально усмехнулась Эмма. Богиня играет с тобой, а ты поверила. Невозможно разорвать истинность. Но Сераму наверняка об этом известно. Он просто заманил тебя в умело расставленные сети. Потом взойдет на трон, и ни у кого не будет и шанса на нормальную жизнь. Признаться, на минуту я поверила. Поверила словам этой обиженной жизнью девушки, но... Сирам рассказал мне о своих планах. Он не стал отрицать, что хотел вернуть истинную связь. Похоже, такой способ и правда есть. Я встала со стула, собираясь вернуться в лабораторию. Как из тьмы вышел гвардеец, а следом вывалился переполошенный ингвар, держа перед собой справочник и стопку записок на нем. «Нам лучше поторопиться, княжна», — произнес он, протягивая мои вещи. Лайса обезумела, узнав о смерти дочери. Требует схватить Сирама и бросить в темницу. Но пока никто не решается. Повелитель рвет и мечет. Такое чувство, что он вот-вот обратится. Но если это случится, обратно он уже точно не сможет. Я судорожно втянула воздух, пропитавшийся запахом трав, и рванула в потайную комнату. Все, что мне нужно было, — это подтверждение того, что Лайса действительно использовала Ацелихер краснолистный в своих целях, и что это растение не оставляет никаких следов в организме. И именно поэтому Сераму не удалось найти подтверждение того, что повелителя травили. Дракону нравилась Аяна, и, как любой зверь, он желал сделать свою избранницу парой, произвести на нее впечатление, преподнести в дар голову врага. Зверь не слышал голос человеческого разума. Сознание Сирама буквально разрывало на части. «Прекрати, ты пугаешь ее!» Но дракон лишь махнул хвостом поднял защитные шипы. Она, человек, испугается и сбежит. Дракон отозвался утробным рыком. Как это испугается? Он первородный, самый сильный среди других представителей своей расы, самый красивый. Люди вокруг девчонки злили. Никто не должен касаться избранницы дракона, откусить голову каждому. Наконец, кто-то утянул девчонку во тьму и сырам облегченно выдохнул. Чтобы пойти за ней, нужно вернуться в человеческое обличие. Дракон не хотел. Спустя столько веков он впервые ощутил столь пьянящий вкус свободы. Тело бурлило энергией, вибрировала каждая клеточка. Но, если не обратиться... Больше никогда не увидит девчонку, а так он может смотреть на нее сквозь внутренний взор, любоваться ею, делить ощущения со своей человеческой сущностью. Мой сир. К сираму подскочила стража. Кто-то протянул накидку. Двор очистить от ненужных следов. Хрипло вымолвил он, поднимаясь на ноги. «Отправьте гвардейцев в палаты повелителя. Проследите, чтобы Лайса не сбежала, и проводите их в валую гостиную. Они оба задержаны до выяснения обстоятельств». «Оба!» — сипло переспросил начальник стражи. «Оба!» — прохрипел Сирам и откашлялся. «Отец безумен!» Мы не знаем, чего от него ждать. Возьмите медные оковы, подавляющие оборот. Есть сир. Служащий взял с собой часть стражи и призвал тьму. Сирам подозвал Ингвара, взглядом проследив за тем, как уносят обессиленного Дарна. Колем встал при помощи слуг. «Проверь, княжну, если в комнате ее нет...» Отправляйся в дом Эммы Ларс. Там есть секретная лаборатория. Сирам перевел дыхание. Силы нехотя возвращались. Мешало проклятие. Теперь от тьмы нет толка какое-то время. Сдвинешь красную книгу с золотым тиснением, а Яна разберется, что делать. А ты доставишь подозреваемую во дворец. Только... Оденься сперва. Понял, утомленно кивнул Ингвар. После обращения он выглядел потерянным. Спасибо, серьезно произнес Сирам. Спасибо, что не остался в стороне. Я сомневался в тебе до последнего, но теперь вижу, что зря. Ты такой же, как и мы. Не просто так в нас течет одна кровь. В глазах Ингвара сверкнуло нечто похожее на благодарность. «Давай только без рукопожатий», — невесело усмехнулся он. «Ты можешь считать меня в любое время. Мне нечего скрывать», — с улыбкой отозвался Серам. «В тот раз я просто знал, что вы замышляете, поэтому изменил воспоминания. Я дал понять, что с тобой лучше не тягаться». Криво усмехнулся Ингвар. «Я пойду». Он махнул рукой, разворачиваясь. «Пока твоя княжна не натворила дел!» Выкрикнул, неуверенной походкой направляясь к веранде. «Сам он сейчас, как и сирам, не сможет переместиться в подпространстве». Наскоро помывшись и переодевшись, сирам последовал в крыло повелителя. Стража долго не сможет удерживать Лайсу, следовало поскорее с ней разобраться. Стоило переступить порог алой гостиной, смежной с палатами повелителя, как Лайса тут же встала со своего места, обратив на Серама немигающий пристальный взгляд. «Что происходит? Почему нас здесь собрали и держат против воли?» Стражи было много. У витражных окон, у стены, и у входной двери. Повелитель кряхтел, пустые тусклые глаза не выражали эмоций. Казалось, разум навсегда покинул это немощное дряблое тело. Что бы ты ни затеял, я против, прохрипел он и закашлялся. Убери гвардейцев! «Я хочу спать!» Сирама сдержал вздох отвращения и ровно поинтересовался. «Ты понимаешь, кто перед тобой сейчас?» «Мой идиот-сын!» Свирепо закричал повелитель, сцепляясь крючковатыми пальцами в подлокотнике кресла. «А рядом с тобой» повелитель перевел затуманенный взгляд на Лайсу. Ты за кого меня держишь? Издеваешься?» Сирам заложил руки за спину. «Сегодня было совершено покушение на ваших сыновей, мой повелитель. Колема и Дарана едва удалось спасти. Пока ваш разум отравляла эта женщина, ее дочь едва не убила моих братьев». «Что за ересть ты несешь?» прокряхтел повелитель. Лайса ласково похлопала его по руке. «Не горячись, милый. Сырам, видимо, переутомился. А я давно говорила, нельзя столько работать». С улыбкой проворковала она. «А ты, когда в следующий раз захочешь выдвинуть такие серьезные обвинения, заручись свидетелями, не забудь о доказательствах». Они мне ни к чему». Бесстрастно отозвался Сирам. «Я все видел собственными глазами. При желании Ингвар может передать воспоминания от меня к вам». «Что? Только не делайте вид, что не знали о способностях сына. Даже я давно о них знаю. А уж вы, как его мать, не могли и не знать». «Я не понимаю». «Ты говоришь, какую-то бессмыслицу!» — проворчал повелитель. «Это потому, что вас, отец, умело травят веками. Вот вам и кажется все непонятным и бессмысленным», — произнес Сирам. «А мне сегодня пришлось обратиться, чтобы спасти братьев от Таллины. Ингвара она тоже едва не убила. «Такая самоуверенная». Говорила, что избавится от вас, дрожайшая матушка. Сделает меня своим и будет править долиной. Лайса закаменела. Что ты сделал с моей дочерью? Что и должен был. Безэмоционально отозвался Сирам. Убил. Лайса резко побледнела и через секунду наоборот вспыхнула краской. Лицо отвратительно побагровело. «Ты!» — рвано выдохнула она. «Что вы стоите? Взять его?» Стража не двинулась с места. Лайса повернулась к своему безумному супругу, толкнула его в плечо. «Да сделай что-нибудь! Он же убил нашу дочь! Нашу единственную дочь!» «Хороший спектакль!» — холодно прокомментировал Сирам. Только вам всегда была безразлична судьба ваших детей. Вы заставили их идти на поводу жажды. Рассказывали красивые истории о силе и могуществе, когда сами были ничтожно слабы. Пользовались ими и манипулировали. — Что ты несешь, щенок? Повелитель довольно резво подскочил, едва не опрокинув тяжелое кресло. Его тело медленно, будто нехотя, менялось. В этот момент в гостиную зашел Ингвар. На минутку. Попросил он и, приблизившись, взял Серама за руку. Перед глазами замелькали образы. Дом Эммы Ларс, Ринель с Саяной, ее разговор о ядах в лаборатории, о том, что за ночь можно отравить всех обитателей долины. Силы Ингвара были слабы, он не смог использовать тьму, но кое-что показать все же смог. Это быстрее, чем объяснять на словах: Потяни время еще чуть-чуть. Мы почти закончили. Княжна попросила кое-что ей принести. Я понял, бесстрастно отозвался Серам. Лайса сорвалась со своего места, кинулась к Ингвору но путь ей преградила стража. «Предатель!» — истошно заорала она. гореет тебе в бездне! Из-за тебя погибла Талина!» Ингвар остановился в дверях и обернулся, усмехаясь. «Правда, а я думал, причина в твоей неуемной жадности!» Он вышел, а Лайса бессиленно сползла на пол. «Ах ты, паскода!» — зарычал повелитель, обращаясь. «Чего стоим?» — сухо поинтересовался Серам, посмотрев на начальника стражи, Вакова его. «Эта ночь будет долгой, но главное — княжна не сбежала. Маленькая храбрая девочка бросилась на поиски доказательств, не предала и не оставила.